День шестой. Встречный бой. Полковник Соломенцев, как только машина выбежала из лабиринта городских улиц на магистральную дорогу, достал из планшета карту, развернул на коленях, начал уточнять маршрут. Водитель белобрысый солдат из акселератов, тонкий и длинно шеи, одним глазом косил на карту, другим следил за дорогой. Вся она в эту предвечернюю пору была в машинах, которые непрерывной лентой двигались в сторону города. Был конец выходного дня, тысячи горожан в рейсовых автобусах, личных Волгах, Жигулях, Запорожцах и Москвичах возвращались слона природы в свои обжитые квартиры. Бодрые, веселые, отдохнувшие, люди с интересом наблюдали, как навстречу спешили зеленые армейские тягачи, фургоны, ремонтные мастерские и другие неизвестного им назначения специальные машины. При виде занятых своим делом солдат и офицеров у людей теплел взгляд. Все уже знали из газет, по радио и телевидению и идут большие войсковые учения. Километров через пять Соломенцев приказал водителю первый поворот вправо. И уазик запрыгал по выбоинам проселочной полевой дороги. Соломенцев повернулся к Чубарову с переднего сидения, подал карту, сложенную гармошкой. «Полк Гродникова будем искать здесь», — обвел пальцем район лесного массива с болотистыми местами и редкой паутиной дорог. Рассматривая карту, Чубаров представил, как нелегко маневрировать мотострелковому полку, сильно оснащенному техникой, в этих бывших партизанских краях. Посочувствовал. «Да, местечко выбрал Иван Васильевич. Не развернешься. Он во втором эшелоне. Расположение продиктовано обстановкой. Сейчас труднее спрятать такую махину, как мотострелковый полк». «Но умеючи можно», — сообщил Соломенцев. Добавил, — усложнились боевые задачи. Сегодняшняя мотопехота стала высокоманевренной. Раньше все скорости были в солдатских ногах, сейчас — в колесах и гусеницах, в двигателях. Часа через полтора, если не отклонимся от курса, выйдем в район поиска. «Не подведешь, Игорь?» — спросил водителя. «Я нет, товарищ полковник. Машина, не знаю», — ответил солдат, даже не повернув головы, следил за бегущей под колеса дорогой, поросшей травой и бурьяном. «Видать, здесь редко ходит автотранспорт. Зато заметны были следы повозки. Вот тена. Значит, не веришь в технику?» — удивился совсем не строго по-отцовски полковник. «А мне доложили, рядовой Гадун — лучший водитель батальона». «Лучший товарищ полковник в бою участвует», — с намеком ответил Игорь. Чувствовалось, у него с посредником сложились хорошие отношения, которые часто бывают между водителем и его начальником после многих дней, проведенных вместе в пути. Обижается, судьбой недоволен. Соломенцев снова повернулся к Чубарову. «Ему, видите ли, лучше боевую машину водить, чем возить полковника». И того не понимает, что это не менее важно, чем в атаку ходить. Тону Соломенцева нарочито ворчливый, но в нем удовлетворение водителям. Вчера, кстати, рядовой годун вместе с посредником пять атак пережил. Не так ли, Игорь? Расскажи подполковнику, в каких мы переплетах побывали? В наступающих рядах мотались, сверху нас бомбили. На минах чуть не взлетели, танк нас сослепу чуть не распластал. Было такое, — грохотал Соломенцев, довольный, что есть свидетель, который не даст соврать. хлеб посредника не из легких. Не сидел посредник на месте, за боем следил из самой его гущи. Учти, Игорь, подполковник военный корреспондент, он все сказанное пишет. «Было такое!» — уже совсем по-другому, — с гордостью подтвердил солдат. Для него явилось полнейшей неожиданностью, что за спиной сидит не обычный офицер, а корреспондент. Душа не раз в пятки уходила. То-то же! Соломенцев достал потертую толстую тетрадь, потряс ею. Тот Сергей Павлович, богатейший для пресса материал, похлопал ладонью по развернутым страницам и крупным почерком. Действуют ребятки, как в настоящем бою. Вначале многие думали, учение — просто военная игра. А затрубили трубы, завыли сирены, раздались команды, и началось настоящее дело для настоящих мужчин. Признаюсь, в последние годы я все внимательнее всматриваюсь в армию и часто сравниваю прошлое с настоящим. В чем их различие и что в них общее? К каким же выводам пришли?» Чубаров подался вперед. «На просторном заднем сиденье он был один, мог даже делать пометки в блокноте, помня заповедь знакомого начальника политотдела. Лучше бледные чернила, чем хорошая память. Соломенцев человек наблюдательный, Умеющий анализировать, готов был поделиться своими мыслями. И сейчас, глядя вперед, словно размышлял сам с собой. Фронтовой солдат, наш с вами ровесник Сергей Палыч, был трудягой, чернорабочим войны. Он рыл окопы и траншеи, наводил пилой и топором переправы, таскал на себе пулемет «Максим», минометную плиту, противотанковое ружье. Весь был обвешен под сумками, без саперной лопаты шагу не мог ступить. Была она ему помощницей и часто защитницей, а противогаз. Всю войну лямка через плечо, коробка на боку. За спиной весь мешок сидорок с солдатскими пожитками, летом шинельная скатка, как хомут. Зимой полушубок с телогрейкой, ватные штаны — Все свое солдат носил с собой, мудрый был, смекалистый. Воевал, как поле пахал, как не усеял, в поту, добросовестно. Не жалел ни сил, ни самой жизни, потому что боронил родную землю, на которой вырос, на которой жил. Часто ему было, ох, как тяжело, гнулся, но не ломался». Сумел разогнуться и врага победить. Шутка ли? От Волги до шпрея прошел с боями. В основном пешком. В солдатских обмотках или сапогах-кирзачах. Помните, Сергей Павлович, обмотки? И я их года два носил. Длина полтора метра. Тесенки полметра. Идешь, как балерина. Ничего, тепло. Когда получили сапоги, Вначале вроде совсем не то. К лучшему тоже надо привыкать, это точно. «Эй, Игорь, не спать!» Вдруг повысил голос соломицев, когда машину сильно подбросила на корневище. «Виноват, товарищ полковник», — признался солдат. Виноват он был лишь в том, что не сбросил скорость, заслушался, о чем вели речь офицеры. Ему, рядовому годуну, интересно было узнать из уст очевидцев о солдатах войны. Когда машина пошла ровнее, Чубаров спросил шофера. — Игорь, из вашей родни воевал кто-нибудь? — Отец, дед. — И отец, и дядя, и два деда. Один дед пропал без вести. Дядя погиб у города Секишфехевара. Отец был... Ранен на реке Неман. Название венгерского города солдат выговорил четко, видно, хорошо запомнил. Соломенцев снова сверился с картой, подсветив ее фонариком, показал очередной поворот и посмотрел на часы. «Если Гродников действует по диспозиции, скоро будем у него». Чуваров, чтобы вернуться к прерванному разговору, сообщил... «Я семь лет был солдатом. Из них больше шести после войны. И наши оценки, Михаил Матвеевич, насчет солдата-трудяги сходятся». «Как это, товарищ подполковник, семь лет?» — не поверил водитель. «Это же три с половиной срока нашей срочной службы». «Вот так, семь. Кое-кто служил и восемь. срочно бессрочную, вместо Чубарова ответил Соломенцев». Время такое было. Солдат-фронтовик после войны мер на своих плечах держал. А младшие наши братья в школах -то и институтах учились. Затем, уже обращаясь к Чубарову, добавил, «На ядерный испуг мы не поддались». Что касается сегодняшнего солдата, то, считаю, ему тоже ноша досталась не легче, а во многом, прямо скажем, потяжелее нашей. «Как, Игорь, в случае чего?» Выдержите! спросил полковник-солдат. «Выдюжим!» Выдержим, серьезно ответил не только за себя солдат. «И я так думаю. Должны, обязаны выдюжить. Во-первых, потому что многое от нас, отцов и дедов, переняли. Во-вторых, во многом от нас вперед ушли. То, что грамотнее вы, это понятно. Иначе никак нельзя. В прошлой войне сколько было военных специальностей». Отвечаю, 160. Сейчас сколько? За 2000 перевалило. И среди них много таких, которых без десятилетки не освоишь. Зато сегодняшний солдат меньше землю лопатит, меньше пешком ходит, меньше на себе амуниции таскает. Но легче ему не стало. Часто приходится решать такие задачки, которые только настоящим парням под силу. В прошлой войне, как известно, танков под водой не водили. А теперь ребята, форсировав реку, по дну стальной махине тон на сорок и более весом. Их шли не как на подвиг, а выполнять учебно-боевую задачу. Значит, трудное дело таким парням по плечу. Каждый, наверное, в подобных случаях думает, выдержу это испытание, смелее по жизни пойду. Для таких армия... Настоящая школа. Как, Игорь? Соломенцев вновь обратился к солдату, словно на нем проверял свои мысли. «Так точно, — товарищ полковник, — ответил водитель. Он мог бы многое добавить к услышанному, но за рулем не разговоришься. Уже стемнело, и пришлось включить подфарники». Соломенцев снова развернул карту, подсветил фонариком, сказал... «Мы почти у цели. Сейчас проскочим лужок и очутимся в лесу». Чубаров, слушая полковника, делал пометки в блокноте. «Завтра, конечно, многое не разберет, но кое-что и останется». «Прав старый воин. У фронтовиков хорошая смена. Есть у современных ребят ряд преимуществ. Грамотный, с техникой умеют обращаться. Но в физической подготовке отстали». До армии мало кто из них физическим трудом занимался. Вот и приходится на службе наверстывать. Впереди блеснул зайчик фонарика, и уазик остановился у шлагбаума, большой березовой палки, преградивший въезд в темный лес. Он был тих и по-вечернему задумчив. Полковник Соломенцев вылез из машины, сказал, «Вроде приехали», и пошел навстречу огоньку. Через минуту березовая палка, салютуя, подскочила вверх, и машина пересекла невидимую черту, за которой, как говорили на войне, находилось хозяйство Гродникова. Вскоре стали различимы бронетранспортеры, похожие на ножек на резиновом ходу. Рядом приземистые боевые машины пехоты с острой передней частью и вертикально срезанной кормой, напоминавшие Широкозадых жучков. А вот словно жирафы воткнули в листу свои головы ракетные, исчетверенные зенитные установки. Приземистые танки, казались, прилегли отдохнуть, поджав под себя гусеницы, спрятанные за кустарником. Слоноподобно возвышали самоходные артиллерийские установки. Темнели прямоугольные квадратные фургоны и кузова специальных машин, инженерно-саперные, радиостанции с различимой паутиной антенн, штабные автобусы, полевые армейские кухни, прочие тыловое хозяйство. Рядом стояли конусообразные палатки, то в линейку, то в разброд, малые и большие, с приподнятыми пологами. Вечер был по июльский теплый. Запах лесной сырости и зелени смешался с недавно осевшими выхлопными газами и запахом остывающих от жары металла и резины. Сложным или, выражаясь языком экономики, многоотраслевым было хозяйство мотострелкового полка. У него есть почти все необходимое для современного боя. Полк уже несколько дней на гусеницах и колесах. Позади труднейшие моменты учений. И должно быть, полковник Гродников устал и озабочен. Вряд ли ему удалось за эту неделю хорошо выспаться. На карту поставлена честь полка. Сам командующий войсками округа следит за его боевыми делами. Тому, кто впереди всегда тяжелее, он первый принимает шквал чужого огня и огонь своей критики. В штабной палатке высокой просторной под шатром горело несколько маленьких аккумуляторных лампочек. Посредине складной походный стол, усланный картами. На них стрелы и значки, овалы и круги. Молодой майор в полевой форме сосредоточенно переносил из блокнота на карту очевидно только что полученные разведданные. При виде посредника и незнакомого подполковника В авиационной форме майор выпрямился, четко доложил. Товарищ полковник, командир полка на партсобрании во втором мотострелковом батальоне. Начальник штаба майор Старостин. Показав на карту, коротко добавил. Северные выдвигают резервы. Представив корреспондента, Соломенцев сразу же склонился над картой. Ну-ка, что там замышляет противоборствующая сторона? Минуту профессионально рассматривал последние нанесенные на карту штрихи, что-то прикидывал, затем сверил со своими данными, сообщил скорее корреспонденту, чем начальнику штаба, которому такой вывод был заранее ясен. «Значит, встречный бой?» — спросил Чубарова. «Знаете, что это такое?» И, не дожидаясь ответа, потирая руки, Словно радуясь возможности испытать такой бой, начал рассказывать. Это значит, кто быстрее и лучше займет рубежи, кто выиграет больше времени на марше, сумеет лучше сманеврировать, упредить противника и нанести по нему удар. Интересно, кому это удастся? Как бы сам себе задал вопрос Чубаров, надеясь выведать у посредника план встречного боя. Соломенцев дипломатично промолчал. Сказал о другом. Дождемся команды на марш. Какие у вас, Сергей Павлович, планы и намерения? Встретиться, поговорить с участниками боев. На партсобране успеем? Начальник штаба взглянул на часы. Недавно началось. Но сейчас долго не рассиживаемся. На войне, как на войне, Дорого время. Могу провести. Тогда вперед. Соломенцев шагнул к выходу. Увидев стоявшего у машины водителя, приказал Игорь, «Найди кухню, подкрепись и жди здесь». «Я поужинал, товарищ полковник». «Тогда про запас. Вдруг завтра не будет возможности позавтракать». Чубаров уловил в Соломенцеве перемену. Он стал энергичнее, деловитее, голос зазвучал четче и решительнее. Двигался быстрым, широким шагом. Под хромовыми сапогами пустыми спичечными коробками затрещали сосновые шишки и сухие ветки. Порт проходило на небольшой лесной поляне. Рядом рассредоточены и замаскированы боевые машины пехоты. Они, словно прирученные звери, со всех сторон вытянули свои остроскулые морды и, казалось, подремывали. После длительного марша остывали разогретые моторы. Но это была дрема сторожевого караула. В любой момент могли взвыть двигатели, рвануть вперед машины. Несколько десятков человек сидело прямо на земле, издали стал слышен голос выступающего. Полковник Соломенцев, слегка толкнув корреспондента в бок, кивнул в сторону собрания, тихо заметил. «О деле говорят». — Молодцы. Но я вынужден Гродникова отозвать. Время не терпит. — Я останусь в батальоне, — так же тихо сообщил Чубаров. — Хорошо. Я потом разыщу вас. Начальник штаба прошел к командиру полка, сидевшему на земле чуть впереди остальных коммунистов, в президиуме. Тот, что-то сказав председателю собрания, поднялся и направился вслед за майором. Гостей Гродников приветствовал, приложив ладонь к фуражке. С посредником сегодня он провел вместе полдня. Соломенцев уехал из полка лишь после того, когда мотострелки, преследовавшие противника, совершили многокилометровый марш и получили приказ на остановку и вывод во второй эшелон. Увидев Чубарова, Гродников обрадовался ему, как долгожданному гостю крепко пожал руки. Сергей Павлович, вот это подарок! Значит, сдержал слово Михаил Матвеевич. Сказал, разыщу и доставлю корреспондента. Мы вспоминали о вас утром, читали ваш репортаж. Все правильно, хотя и маловато. Понимаю, не развернуться в газете. А мы развернулись. Может, свернулись, Иван Васильевич, поправил Соломенцев. Посредник на колеса, а вы с колес? «Все правильно, Михаил Матвеевич. Мы предполагаем, а руководство учения располагает? По диспозиции, как вы говорите, действуем. Что веселенького привезли?» «Да уж порадую, попрыгаете у меня!» — полушутя, полусерьезно сообщал Соломенцев. «Ишь, бивуак разбили, спать собираетесь!» Все командование полка и политработники в подразделениях официально доложил Гродников. «Понимаем, расслабляться нельзя». Вот и на партсобрании об этом речь. Я собирался выступить. — Извини, Иван Васильевич, но помешаю. Сергея Павловича оставим, а сами над картами посидим. Втроем они ушли к штабной палатке. Чубаров вместе с замполитом батальона, молоденьким капитаном, направился к собранию. Капитан представил корреспондента, но вскоре Чубаров понял — не надо было мешать им обсуждать свои дела. В присутствии представителя прессы пошли общие фразы, призывы, заверения, зато решение было коротким, определяющим место коммунистов батальона на завершающем этапе учений. И вот подполковник Чубаров остался с сержантом Русановым. В темноте записывать разговор не было смысла, и Сергей Павлович, Лишь заносил в блокнот отдельные фразы и слова. Русанов — командир боевой машины пехоты. До армии окончил десятилетку. Поступал в политехнический институт. Вышла осечка, не добрал балла. Работал строителем. Осталось полгода службы. Прижавшись спиной к шершавой коре сосны, еще теплое от солнца, сержант рассказывал о себе, о службе в армии. Эти полтора года мне дороже пяти прожитых лет. Русанов говорил спокойно, рассудительно. На войне я читал, солдаты за бой сидели, а мы за учебный бой взрослеем. Больше всего запомнилось форсирование на плаву водной преграды. В отделении у меня хорошие ребята. Недаром говорят, чему научишь, то и получишь. Учимся мы старательно, Иначе нельзя. Здесь брак в работе не пройдет. Цена у него другая, чем у костюма с перекошенным рукавом. И если ты выстрелил и промазал, противник свой шанс не упустит. Это я ребятам всегда напоминаю. Особенно наводчику-оператору Симонянцу. Горячий парень, часто торопится. Зато механик-водитель Павелкин медлительный, готов перед каждой кочкой остановиться, подумать. А тут надо, чтобы БМП, как птица летела, как говорят, больше газа, меньше ям. Вот я одного придерживаю, а другого тороплю. Сейчас оба почти выровнялись. Зато стрелки, как патроны в ленте с порохом, ребята. Все спортсмены-разрядники, значкисты военно-спортивного комплекса. Вспешные атаки не захекаются. В запасе у них всегда второе дыхание. Так вот, выскочила рота на большой скорости к урезу воды. А с того берега встречный огонь. Наша артиллерия бьет через головы. В небе реактивный гром, зенитные установки аж захлебываются. Такой грохот, хоть голову в плечи вбирай, затыкай уши. Вот где нужна сила воли. Понимание своего долга. На том берегу безоткатное орудие, как раз напротив моей БМП, смотрю в прибор. Вот она, цель. Наводчик-оператор нервничает, дергает пушку, команду Симонян, скорее! Сходу, огонь! Молодец, Ашот не подвел, врезал с первого раза, вдохновил всех. Вторым выстрелом снесли гранатомет. И все это, заметьте, товарищ подполковник, на ходу.